Глава девятая. «Папка, доберешься до места? Позвони мне». «Позвоню». «Пап, я не шучу». «Дочь, я тоже. И вообще-то это я здесь должен смотреть на тебя таким строгим взглядом». Денис Тихий обожал свою дочь. И, несмотря на всю его грозность, пожалуй, только Олеся его и не боялась. Впрочем, как и любила, искренне и без всяких условий, Тоже только она одна. Старый пес Мотя был не в счет. Пап, разве я когда-то не звонила тебе? Телефон в руке дочери пиликнул входящим сообщением. Олеся глянула на экран телефона и шагнула к отцу. Все, такси ждет. И не гони, пожалуйста, тебе спешить некуда. Не буду, обещаю. Денис рассмеялся. Папка, я люблю тебя. И я тебя, дочь. «С наступающим тебя! И тебя, лялька!» Олеся перезвонила отцу уже с турбазы, которую их фирма арендовала всю и только для своих. Рассказала в подробностях о коттеджах на четырех человек, в которых им предстояло жить, об имеющемся здесь целом банном комплексе с большим бассейном и о спортзале с различными тренажерами. Олеся не рассказала отцу, Лишь о том, что довез ее сюда совсем не тот автомобиль, который должен был, и совсем не с тем водителем за рулем. И случилось это не по ее вине. Олеся, как дочь военного, была приучена отцом с детства к чистоте и строгому распорядку дня. К месту сбора Олеся приехала вовремя, и только уже там, стоя среди своих коллег, Выяснилось, что автомобиль, в котором Олеся должна была ехать, как и семейная пара, которая должна была ее доставить к месту празднования Нового года, отсутствовали. У них заболел ребенок. Стоять среди коллег, уже предвкушавших праздник, и понимать, что ты лишняя, было сначала странно. Лишняя просто потому, что все свободные места в машинах коллег уже заняты. Тебя и рады бы взять, да вот некуда, извини. Незаметно, маленькими шажочками, в душу Олеси начал закрадываться страх. Потом не заставила ждать себя паника, а уже вместе с ней появилось чувство одиночества и ненужности. Все это Олеся уже испытывала, когда-то давно, в детстве, после развода родителей. И вот сейчас страх, который она, казалось бы, давно победила, вновь подкрался к ней. От полного проваливания в омут своих страхов Ее спас огромный белый джип, что лихо завернул на парковку. Александр, кто-то шепнул за ее спиной. Лично, а не на фото, Олеся видела своего шефа в первый раз. Мужчина был красив, как на тех кадрах, что показывала ей Карина. И, кстати, совсем не изменился. Увидев того, чье фото, она потом к своему стыду не один раз еще рассматривала, она вспомнила о том, что на его теле есть татуировки а над левым соском — родинка. При виде того, чьим телом она втайне любовалась, Олесе почему-то стало стыдно, щеки моментально опалила жаром. Хотя, если разобраться, стыдно должно быть ему, это ведь он выставлял себя на показ. Разделал эти снимки, значит, знал, что его будут рассматривать, верно? Но стеснение почему-то испытывала сейчас она. Александр окинул их дружную компанию взглядом. «Доброе утро. Все из тех, кто собрался двигаться из этой точки в сборе?» Голос у мужчины был приятным. «Да», — ответил за всех его личный помощник Иван. «Отлично», — Александр кивнул и скомандовал. «Можем выдвигаться», — и первый шагнул к своему автомобилю. «Вот и всё». Олеся сжалась, боясь того, что сейчас вот ей скажут извинения и уедут праздновать без нее, А она, как лишний член в команде, поплетется домой в пустую квартиру. «Нет, не можем!» — услышала она словно сквозь вату голос Ивана. Парень остановил своего шефа, заставив того обернуться. Александр дернул в удивлении бровью, глядя на парня. «У нас тут один член команды без места остался». Так вышло, что те, с кем она должна была ехать, отменили сегодня ночью свое участие. Прислали мне сообщение, у них ребенок заболел. А у всех, кто выдвигается из этой точки, машина уже укомплектована пассажирами. У Игоря с Антоном есть одно место в машине, но парни уже за город выехали. Сейчас они остановились на заправке и ждут нашей отмашки. Если надо, то могут вернуться, — отрапортовал Иван шефу. Олеся обратила внимание на то, что помощник говорит быстро, коротко, по существу. Так обычно говорят военные. Иван, закончив говорить, отвернулся от Александра и нашел взглядом в толпе Олесю. «Олеся, да где ты там? Иди сюда! Чего жмешься, как неродная? Ребят, расступитесь, дайте пройти девушке». Перед Олесей послушно расступились, давая девушке возможность подойти ближе. Доброе утро, Александр Михайлович. Олеся Тихая, отдел онлайн продаж, представил ее Иван. Олеся подходила к шефу, под его тяжелым пристальным взглядом. Он будто обвинял ее в чем-то. Хотя в чем бы ему ее обвинять? Они видят друг друга первый раз в жизни. Уголок его рта странно дернулся, и мужчина потянулся к вороту джемпера, что был на нем надет. Чуть оттянул ворот, как делают непроизвольно, когда не хватает воздуха в душном помещении. Потом что-то нащупал на своей груди под толстым джемпером и медленно выдохнул. Как Олеся все это заметила, она же смотрела только в его глаза. Красивые, кстати, глаза, серые. Тяжелый пристальный взгляд взрослого мужчины словно прожигал ее насквозь. Впрочем, ей скорее всего это показалось от страха. Она успела накрутить себя, когда стояла в толпе своих коллег и боялась того, что вот сейчас все извинятся, рассядутся по машинам и уедут, оставив ее тут одну. «В моей машине есть свободные места», — услышала она голос Александра. В следующую секунду мужчина открыл багажник джипа, легко подхватил ее чемодан и уложил его в огромный же, как и сам джип, багажник. Дальше все задвигались. А Олеся вдруг очень четко поняла, что она есть часть этого дружного коллектива. Никто не собирался уезжать без неё. Никто не злился на нее за то, что пришлось задержаться, пока решался вопрос с транспортом для неё. Она поймала несколько улыбок и услышала слова поддержки в свой адрес. "Пойдем, помогу забраться». Александр шагнул к передней пассажирской двери своего автомобиля и распахнул ее перед Олесей. Расмеялся, увидев растерянность на ее лице, и пояснил, будто даже смутившись, размеров своей машины. Под себя и свой рост покупал. Олеся нерешительно шагнула к машине и замерла, пытаясь понять, как же ей в нее залезть. Того, что машина окажется настолько огромной, она не ожидала. «Давай руку, и тут вот подножка есть. По-другому сесть не получится, извини. Точно не с твоим росточком». Олеся услышала голос Александра и увидела его протянутую руку. Кто толкнул ее в этот момент сказать следующие слова, она и сама не понимала. Принято считать, что размер автомобиля мужчины указывает на его эго. Сказала и сама же себя мысленно отругала. Мужчина же неожиданно расхохотался, а, отсмеявшись, пояснил, явно получая удовольствие от разговора. «Я уже испугался, что ты сейчас о размере мужского достоинства скажешь». «А разве это не одно и то же для вас, мужчин?» И опять она сначала сказала, а потом прикусила язык. Водилась за Олесей такая особенность. В стрессовых ситуациях говорить не думая о том, что и, главное, кому она это говорит. «А ты вовсе не такая уж и тихая, Олеся тихая». Александр продолжал улыбаться. «Извините, Александр Михайлович, это у меня от нервов». Олеся залилась румянцем и даже прикусила нижнюю губу, ругая себя мысленно за все, что она тут наговорила. Александр помог ей забраться в машину и на этот раз ничего не сказал, лишь посмотрел на нее нечитаемым взглядом. Увидев его глаза так близко, Олеся заметила, что сейчас они у мужчины были темно серого цвета. Он захлопнул дверцу с ее стороны и двинулся в обход, к месту водителя. Олеся, ругая себя, мысленно следила за тем, как мужчина обходит автомобиль, поглаживая шею и грудь. На человека с больным сердцем их шеф совсем был не похож. Что тогда? Почему мужчина уже второй раз с момента их встречи так делает? Прежде чем мы поедем праздновать, надо заехать и забрать еще одного человека. — Да, конечно, как скажете. Вы же хозяин кобылы. Александр опять расхохотался и, обращаясь к автомобилю, проговорил. — Слышал, красавец? Не обижайся на девочку. Она, видно, не в курсе, что и кони, а не только кобылы, бывают белыми. Олеся, отвесив себе очередной мысленный подзатыльник, тут же погладила торпеду и дверцу со своей стороны. — Простите, я не знала, что вы конь. Вы очень красивый, правда? Александр опять рассмеялся. Еще никто из моих знакомых не извинялся перед моей же машиной. Олеся тихая, ты первая! Добавил серьезно и едва слышно. И единственная, похоже, проговорил тихо, но Олеся услышала и, смутившись, отвернулась. Ей хотелось зажать рот ладошкой, чтобы уже наверняка. Больше ничего лишнего не вырвалось. Она тут и так уже наговорила, читай, нахамила шефу на несколько дней вперед. Вот уж точно, иногда лучше молчать, чем говорить. Через несколько минут Александр припарковал автомобиль у новостройки, где, по всей видимости, и жил тот, кого им надо было забрать. «Звонок, дорогуша!» — прозвучала голосовая команда от мужчины, и тут же по салону раздался звук набора номера. Томный женский голос промурлыкал спустя два сигнала. «Алекс, ты не мог бы подняться ко мне в квартиру? У меня тяжелый чемодан». Олеся еще не видела эту дорогушу, но та уже не нравилась девушке. Сначала ей не понравился фальшивый, с придыханием, голос дорогуши. «Вы лично знаете хотя бы одного человека, который бы вот так разговаривал в жизни?» Вот и Олеся не знала. Опять же, это ее. У меня тяжелый чемодан. Они так-то всего на три дня едут. Что может быть тяжелого в спортивном костюме, купальнике, пижаме и одном вечернем платье? Александру, кстати, тоже не добавила настроения просьба его любовницы. Это было видно даже невооруженным глазом. Мужчина никак не показал своего недовольства. Да и Олеся знает его всего несколько минут но отчего-то она была уверена в том, что мужчина вышел из автомобиля не в самом хорошем расположении духа. «Похоже, что это заразно. Карина и меня заразила своей жаждой лезть в чужую личную жизнь. Ау, Олеся, ты-то вот почему встала в стойку, как охотничий пес? Одернула себя Олеся, глядя в спину заходящему в подъезд мужчине. «Легко сказать, да нелегко сделать» гласит народная мудрость. Мужчина притягивал к себе взгляд, как магнит. Высок. Сама Олеся макушка едва доставала до его плеча. Подтянут и широкоплечь. В общем, Александр был красив той мужской красотой, что заставляет женщин делать стойку и принимать соблазнительно-призывные позы.